Едва войдя в дом, Томас рухнул на кухонный диван. В помещении было на удивление прохладно. Рыжая кошка с подозрением косилась с подоконника. Покрывало было слишком колючим для израненного тела, в животе урчало. Обрывок хомута пережимал кисть, болело и место укола. Он старался не вспоминать, что послужила причина этой боли. Вопросов возникало слишком много. Женщина ушла в комнату. На улице кричал чёрный дятел, и, судя по шуму ветвей, усиливался ветер. Как минимум два ребра были сломаны. Горло всё ещё помнило хетные вопли о помощь. Плечи ныли, мышцы бёдер затекли. Мир звуков кругом стал дружелюбнее, замурлыкала кошка. Может, это подойдёт? Женщина, назвавшаяся Айна, вернулась и протянула ему футболку с логотипом фонда природного наследия и серые спортивные брюки. Свитер тоже найдётся, а то вы переохладились. Насчёт ботинок ничего не обещаю. Айна отвернулась, а Томас с трудом встал, чтобы одеться. Между ног обнаружился песок, но он не рискнул его вытряхивать, пока женщина в комнате. Футболка оказалась по размеру, брюки чуть широватыми в поясе. Надевание одежды потребовало столько усилий, что снова пришлось присесть. Он попросил ещё воды, Айна принесла с крыльца керамическую кружку. Вместе с ней в дом забежала собака. Кошка замурлыкала громче, спрыгнула на пол и стала вертеться у его ног, демонстрируя пушистые лапы медового оттенка. Снова громадхнула. За окном послышалось оживлённое кудахтанье. Бегить под крышу, дурашки. Томас не сразу сообразил, что Айна обращается к курам. Когда вы ели последний раз? Вчера в самолёте. Прихватил факацию в аэропорту. Стало бы утром. У вас нет аллергии или ещё каких-то ограничений в еде? Всё сгодится. Томас сделал глоток из кружки. Интересно, найдётся ли в этом лесном домике более утоляюще, или ему предложат пожевать какую-нибудь травку? Хорошо. А откуда летел самолёт? Томас задумался. Неизвестные были в курсе, что он прилетел из Рима. Зачем скрывать это тайна? Всё равно он останется здесь лишь до тех пор, пока силы не вернутся к нему. А затем он направится куда? Обратный рейс уже этим вечером, но несмотря на бронь Томас никак не сможет подтвердить свою личность. Где он оказался? Название озера и местности он не знал. Его попутчики в дороге не разговаривали, а не имея возможности открыть глаза, он лишился и чувства времени. Машина подъехала к какому-то берегу, и Томаса выволокли на пирс. Водитель разделал его, одноногий связал руки. Вспоминать это не хотелось. Вот бы мозг мог отключиться так же, как и мышцы. Вода была теплее воздуха. Мужчины не остались наблюдать за тем, как он борется со смертью. Они не сомневались, что у Томаса нет ни единого шанса выжить. Он понятия не имел, что произошло. Это не могла быть Эрия. Она не настолько сильно пострадала, чтобы пытаться лишить его жизни. Кто ещё мог так сильно возненавидеть его? Родственники Эрии были в курсе событий, но никто из них не стал бы его убивать. Что там говорил одноногий, всаживая иглу: "Ты сбил нас и бросил низко гне на умирать". Томас был без понятия, кто такой Нисконен. Женщина возилась у холодильника. Она оказалась жилистой и сильной в каком-то старомодном смысле. Её рельефные мышцы были результатом не спортивных занятий или диет, а тяжёлого физического труда. Волосы, русый цвет которых выглядел естественным, были убраны в косу. Сине-зелёные глаза, лицо без следов макияжа, походные шорты, на футболке большой пацифик. Ни колец, ни других украшений. Бедная легковерная экоактивистка, живущая в одиночестве. Неужели она думает, что собаки достаточно для защиты от мирового зла? Томас попытался определить её возраст. Моложе его, лет 30. В кухне ему бросились в глаза кирпичная печь и печь-времянка, но была там и электроплитка с современным чайником. Пахло сушёным тимьяном и помидорами. Рыжая снова запрыгнула на спинку дивана и с осуждением глядела на него. Уж не занял ли Томас её любимое местечко. Её недовольная мордочка никак не сочеталась с мурлыканьем. Со следующим ударом грома вновь закудахтали куры. Одолжите телефон. Конечно, Айна протянула трубку. Подобную модель Томас не встречал уже много лет и не знал, как ею пользоваться. Мозги соображали плохо, голова кружилась. Как выйти в интернет? Никак. По нему можно только звонить и отправлять сообщения. А комп есть? компьютер в том углу. На некоем подобии прикроватной тумбочки красовался огромный до потопного вида десктоп. Но и на нём нет интернета. "Должно быть, женщина шутила". Старой бабкой она точно не выглядела. "Интернет есть в сельской библиотеке. Добраться туда можно на автобусе". Успела добавить Айна перед очередным громовым раскатом. За окном замелькали белые вспышки. Кошка спрыгнула с подоконника и спряталась под диван. Затем стало темно, словно в ноябре. Молния осветила Айна, стоявшую у плиты. «Приготовлю бобовую пасту, она сытная». Томас тщетно пытался вспомнить номер дяди Ромола, код Италии, плюс 39. А вот что потом? На цифры у него всегда была хорошая память. Эрье еще удивлялось, когда он запросто перечислял дни рождения малознакомых людей. «Три девять, три четыре». Вот как начинался этот телефон. Он представил экран смартфона, фото дяди Ромола, кучерявого, вечно загорелого, с такими же, как у него, глубоко посаженными глазами и тяжелыми веками. 5-0-5-6-7-8. Окончание номера было простым. «Мне надо позвонить в Италию. Разумеется, я заплачу, когда...» Томас осекся. Соврать дяде Ромало было просто, но как отреагировали на его отсутствие организаторы конференции? Видимо, пытались связаться по телефону или в Твиттере. Градины барабанили в оконное стекло, Айна продолжала готовить, не обращая внимания на бурю. Казалось, его слов она тоже не слышала. Резко запахло нарезанным луком, и Томас осознал, что безумно голоден. Казалось, каждая клетка молила об энергии, а рука едва удерживала старенький телефон. У меня скрытый номер, он не отображается при звонке. Многие не берут трубку, думают, что реклама. Звони куда хочешь, но не проси перезванивать. Впервые Томас услышал в голосе женщины раздражение. Он утвердительно хмыкнул в ответ, наблюдая, как она зачерпывает из большой стеклянной банки, похожей на томатный соус-месиво, в которое она предварительно добавила лук. Томас набрал те один номер. "Джеромало, соно ио". "Джеромало это я". Услышав иностранную речь, Айна навострила уши. "Си, да, Томазо". "Да, Тамазо". Голос Томаса изменился, когда он заговорил не на финском. По-итальянски его речь звучала быстрее и несколько тише. Отдельные слова Айна понимала, но он реторно домай, нон лосай. Завтра не вернусь, не знаю, собеседник на том конце говорил без умолку. Томасу то и дело приходилось перебивать. Он никак не мог закончить разговор. Когда он вешал трубку, по щекам катился пот. По крайней мере, ему удалось получить небольшую передышку. Вряд ли дядя Ромала станет звонить матери. В свое время он счел личным оскорблением то, что жена его брата после смерти мужа вернулась в Финляндию и увезла племянника, которого считала наследником рода. Айна положила на стол тарелки и приборы. Вместо града заморосил дождь. Гроза уже отдалилась на несколько километров. Даже рыжая выбралась из-под дивана. Ну вот, Айна положила Томасу в тарелку бобовую пасту. Паста была непривычной на вид и оказалась еще более странной на вкус. Пальетелли явно было не пшеничным, а томатный соус оказался острый как арабьята, но отличался по консистенции. Но есть было можно. Чтобы не поплохело, Томас старался жевать не спеша. В историю о заболевшем коллеге, которого пришлось подменить на летних курсах, дядя Ромало поверил с лёгкостью. Он не особо разбирался в переводческой работе племянника. По счастью, в поездку Томас взял лишь удостоверение личности, паспорт остался в Рокастраде. Придумать бы, по какому адресу дядя сможет его отослать, и тогда добыть новую кредитку, и мобильник станет проще. Томас осознал, что по-прежнему не понимает, где находится. От еды мозг снова поплыл, но это уже не было так неприятно. Не найдется ли у этой хиппи-кофе? «Обычный ли эспрессо?» — спросила Айна, и к радости Томаса не стала предлагать ничего травяного. Томас попросил тройное эспрессо и поинтересовался. Где оказался? Между Лохей и Сиунтио. Гравский заповедник лежит в обоих муниципалитетах. Стало быть, на юге Уусима, не так уж и далеко от Хельсинки. А до библиотеки далеко? Айна ответила полкилометра пешком, а затем либо час на велосипеде, либо 15 минут на автобусе. Вы оставите браслет на память, или я найду плоскогубцы и срежу его? Айна протянула Томасу чашку кофе и кивнула на хомут на его руке. Томас никак не мог вспомнить, как ему удалось высвободить руки и добраться до берега. "Я не нашел украшений", попытался сострять он. Женщина вышла в прихожую, а она, расторопная, лишних вопросов не задаёт. И всё же он вздрогнул, когда протянул руку Айна, вернувшейся с плоской губцами. Однако она сделала всё чётко и аккуратно, даже не дотронувшись инструментом до кожи. "Выброшу?" "Не надо". Томас забрал у неё кусок хамута и положил в карман. Помимо смутных воспоминаний, это была единственная ниточка, которая вела к мужчинам на белом БМВ, номера которого он даже не запомнил. Эта загадка была для Томаса сродни труднопереводимому стихотворению на латыни. Сломанные ребра болели, но кофе оказался крепким, и мысли стали яснее. В голову приходил лишь один вариант. Им и следовало воспользоваться. Томас снова попросил телефон. Оба номера, по аву, отчетливо отпечатались в памяти. Сначала он набрал личный. Собака просилась на улицу, и женщина вышла, чтобы её выпустить. Будет хорошо, если этого разговора она не услышит. Друг ответил после третьего гудка и весьма неуверенно: "Это Томас. Послушай, это важно. Ты брал мою машину?"